Глава сто сорок девятая. Я улицей этой шагаю, а звук шагов отдаётся совсем на другом проспекте, и там я слышу себя шагающего в ночи, где только туман настоящий. Актаево Пас. Скобках Глава пятьдесят четвёртая.